Глава двадцать вторая. «Никак по-другому не получается», — мрачно сказал Алекс на собрании в штабе, который еще не привели в порядок после пожара. «Если мы хотим дать парням работу на восстановление города, то только через армию». Губернатор уперся, чтоб его, козел душной. «Инженерные части из Ира, на первый взгляд, оно и неплохо», — осторожно подал голос Аластер. «Стоп, парни, не надо так смотреть, я же сказал, на первый». Так-то и дураку понятно, что не так все просто. Если нас в армию загребут, то и нагнуть становится намного проще. «То — То-то и оно, — тоскливо сказал Фред, — что если мы соглашаемся, то у наших парней работа будет. Не то чтобы солдатское жалование очень уж велико, но лучше, чем ничего. Тем более, что поек прилагается, мундиры, казармы, хоть что-то, так-то многие без работы остались. да черта подприятий в городе погорело». Много народу без работы осталось, напряженно спасил попаданец в Кейси. Так, если только наших брать, не только Ирану и всех, кто вместе с нами сажался до пожара тушил, то тысячи три наберется. Не все ирландцы или хотя бы кельты, половина таких, не больше. Да и не все в армию пойдут. Повисло тяжелое молчание. Ирландцам в армии приходилось очень несладко. Настолько, что, несмотря на все неприятие рабства и неприязнь к крововладельцам юга, из армии севера массово дезертировали ирландцы, переходя на сторону южан. И ведь большая часть дезертиров в армию севера добровольцами вступала. А все потому, что даже в урландских бригадах офицерский и состав не из их числа. Англосаксы, немцы, голландцы, французы, кто угодно, но не ирландцы. На ирландцы уже смотрели, как на белых негров. Официально дискриминации нет, но по факту жесточайшая. Военно-полевые суды по поводу, и без наказывающих кельтов, непременно максимально жестоко. Наихудшее снабжение. Имелись и немногочисленные части уровня роты батальонов, где ирландцы не только судили рядовых, но и в числе офицеров с сержантами. В бой их бросали первыми, а снабжали последними. Неудивительно, что ирландцы не просто массово перебегали к южанам, но и записывались всю их армию. Всем уже ясно, что юг проигрывает, но ирландцы мечтали отомстить недавним учителям и воевали против северян с невероятным ожесточением. Просто потому, что на юге к ним относились как к «Не получается иначе», — выдал Фред несколько минут спустя, вхватив руками голову. «Или мы принимаем предложение губернатора, или наши парни остаются без работы. Единственное, может выторговать что-то получится, но там командование, чтобы из наших казармы семейные снабжения получше. Это реально». — Пожалуй, — согласился Алекс, — ему тоже нужно очки популярности зарабатывать, так что хоть поначалу условия должны быть приемлемыми. Будь у нас хоть какие-то связи в верхах, могли бы и получше что выторговать, а так... — Ну что, парни? — Патрик обвел капитана взглядом. — Предлагаю согласиться, выхода иного нет. Народ как узнает, что они могли получить работу, но мы не согласились, не поймут. Так что соглашаемся, но с условиями. Бригадой пусть летруа командует. Он из кадровых, Сан-Сир, очень серьезно. Не сравнить с нашим провинциальным Вестпойнтом. Знаете, попробую пробить, чтобы не просто бригада ирландская, а чтобы наша, Ира, медленно сказал с прокучивая в голове несколько мыслей. Отношения с губернатором после этого лучше не станут, но надо, чтобы мы там офицерами стали. Наша бригада должна быть. А вот это неплохо, Кейси закивал, как китайский болванчик, даже если что-то не так потом пойдет то Ира станет уже по факту настоящей армией. Они, ирландцы, подал голос прагматичный Фред. О них, подумали? Многим из них работа нужна. Так что теперь, посылать? Ох, и грязи на нас ульют. Они будем посылать. Мозг попаданца работал на полную. Назовем бригаду Кельтика, и все. Кто у нас воевал под знаменем Ира? Ирландцы, шотландцы да немцы в основном, так? На Алекса уставились непонимающие глаза капитанов. «Немцы», — повторил он, — «это же тоже кельты. Вы что, не знали?» Очевидная для попаданца информация о том, что немцы никакие не германцы, а потомки кельтов и славян, для фенеев стала шоком. Впрочем, по Европе еще не началось шествие белокурой бестии и великой германской расы. Так что удивились, но... Пара всем известных из интернета фактов, вытащенных попаданцем из глубин памяти, и пожалуйста. «Сгладит, но так». Фред неопределенно помахал рукой. «Не очень». Немцы привыкли считать себя отдельной нацией, а тут родственники нашлись. «Может», — не согласился Кейси, что-то напряженно обдумывающий. «Немцы, они ведь разные. Разногласий хватает. Одним приятнее выводить себя из завоевателей германцев, другим знать, что их предки всегда там жили, что они пусть и огерманились, но сохранили за собой земли, отстояли». «А мы не будем настаивать», — выложил свой козырь попаданец. «Просто выскажу мысль, что считаем немцев родней, а дальше они сами». Захотят, придут к нам, не захотят. Немецкие части организовывать не будут, у них лидеры марксисты, власти наши их крепко не любят. Не пойду сейчас за марксистами, резко сказал Кейси. Они во время бунта себя не показали. Будь у них время раскачаться, так от них уже нас выступили бы, а скорее и получше. Но всем не объясни, что мы просто готовы оказались, а они нет. Да нам этого и не надо. А народ видит, марксистских лидеров Нью-Йорка в наших рядах во время бунта бандитов не было. А что и почему? Получается ведь, ликующий вас Викум Патрик, перебивая телеграфиста, Ира, как самая организованные, первый организует свои части, приглашая в них всех, кого считает родственниками. Да вообще можно всех приглашать. Придут-то, немногие. А если кто и придет, то будет играть по нашим правилам, так? Кто к ирландцам пойдет? Такие же кельты, да те, кому плевать на условности и считают нас такими же людьми, а не белыми неграми и ирлашками. «Ну или кто до ручки дошел?» «Так», — согласился попаданец, — «мы вроде как и не против, не мешаем никому свои землячества организовывать. Просто работа сейчас в городе только через армию, так что вербоваться все едино придется. Если в Кертику, то хотя бы поначалу в Нью-Йорке будешь, с семьей рядом, да не под пулями, с привычными товарищами. Так что если хочешь работу сразу, да не хочешь шагать под пули, так только к нам». «Не только», — возразил Фред для порядку. Некоторые участники нанимают людей для восстановления зданий самостоятельно, без властей. Правда, таких немного. Все надеются какие-то деньги из мэрии выбить, а чиновники быстро не раскачаются. Кому время важнее, тот наймет сам, а не через мэрию, но таких мало. Чиновники они того не любят, когда денежки мимо них проходят. На предложение губернатора пришлось соглашаться, хотя Алекс чувствовал, что это выйдет ему боком. Когда пускаешь дело кое-какой материальчик для шантажа, вы выторговывая себе Ира, условия получше. Сложно сохранить хорошие отношения с губернатором. Впрочем, об испорченных отношениях Попаданец не жалел. Знал прекрасно, что Гораций Сеймур и так его недолюбливает. Фении с их взлетевшей популярностью получались слишком неудобными для губернатора. Особенно если учесть, что во время бунта тот проявил себя не лучшим образом, осиживаясь в Эстпойнте. Так что намек на то, кому досталась значительная часть награбленных бандитами сокровищ, мягко подняты при разговоре. Нет никакого сговора с бандитами, просто значительная часть отбитых трофеев не описана. Обычное дело для власть имущих – практически законный заработок для губернатора и шефа полиции. Вот только если упомянуть об этом сейчас, их карьера заметно усложнится. «Я надеюсь, что наше сотрудничество и впредь будет столь же эффективным», сказал Гораций громко, специально для собравшихся приемных журналистов. Разумеется, губернатор Сеймур с таким же честным лицом ответил Алекс. «Как и все порядочные люди, мы должны сплотиться в час испытаний». «Какие замечательные слова, с нескрываемой ехицей, впрочем, очень негромко», пробормотал один из корреспондентов. «Господа, прошу встать всех для фотографий». «Фения, губернатор, шеф Кеннеди». И еще несколько примазавшихся чиновников стали рядышком и замерли, ожидая, пока изображение проявится на дагеротипе. Снято, раздалось через несколько минут, и присутствующие с облегчением зашевелились. «Я надеюсь», — с намеком сказал губернатор, пожимая на прощание Алексу руку. «Все нормально?» «Разумеется», — ответил тот свежей улыбкой, «пока соглашение выполняется беспокоиться не о чем». По-видимому, попаданец чего-то не учел, так что, выставил явно завышенные требования и, приготовившись к торгу, он получил мгновенное согласие. Впрочем, условия, в общем-то, приемлемые. Нормальное снабжение для бригады, офицерский и сержантский состав из Ира, семейные казармы для бригады и пенсии семьям погибших ополченцев. Выйдя из здания городского совета, капитаны Ира остановились на ступеньках перекурить. Не то, чтобы они соскучились по никотину, скорее, не хотелось расставаться с остатким чувством, в частности, кластей, власти. Пусть даже вот так, перекуром, на ступенях совета. Надо же, согласился, неверяще протянул Фред, Хотя губернатор наш такой ушлый тип. Пенсию погибшим, до да комнатушки их семья семейных казармах, вроде как и немало. Но зато какая агитация за него будет. До квартиры-то в заброшенных фортах хмыкнул Патрик невесело, пыхнув дымом. Не бог весь что, все равно не используется. И пенсии, еле-еле прожить на такие можно. Хотя вместе с жильем оно вроде как и ничего получается. Арикс чихнул от принесенного ветерком едкого запаха гари. С момента подавления бунта прошло чуть больше суток, и город местами еще тлел. Военные и Ират ушили еще тлевшие здания, разбирали завалы и добивали немногих оставшихся бандитов. Погибших много, очень много. Явных бандитов убито по меньшей мере пять тысяч. Да сколько из них сгорело или нашло последний приют, покоясь на дне моря? Не все из них являлись настоящими гангстерами. По большей части это обычные помоечники, из числа опустившихся алкоголиков и наркоманов, живущих случайными заработками. Немалые потери среди честных горожан. По меньшей мере тысячи человек убито бандитами или задохнулось в дыму. Около трехсот погибли в боях, и данные пока уточнялись. Но город стал заметно безопасней, пусть и на время. Если и ранее плашает и возьмет под защиту лавочников за долю малую, достанет превентивно уничтожать баночки, разрастающиеся дальше определенного размера, в таком случае Нью-Йорк, имеет все шансы на то, чтобы стать, наконец, вполне приличным городом. Городом, где убийство, если и происходит, то хотя бы не открыто, не на глазах обывателей. «Мы капитаны», — мечтательно сказал Кейси, но надо же!» Говорила мне миссис О'Майли, что в шокопрало не поднимусь, да и то у уголовников. «Хрен тебе, карга старая!» Телеграфист сбил пафосный настой товарищей, к штабу они шли, веселясь и перешучиваясь. Весели несколько натужные из-за специфического пейзажа с потушенными пожарищами и телами людей, выставленными прямо на улицах для опознания. Старый француз шел вместе с ними, улыбаясь в усы. После предложения возглавить бригаду и в лицо ИРА он будто сбросил лет десять и оказался пусть и пожилым, но вполне еще бодрым мужчиной. Попаданец перешучивался вместе с друзьями. Пожалуй, да, друзьями. Пришло странное чувство сопричастности к чему-то значимому. Это ему чертовски нравилось. Новый Алексей Гузнецов, он же Алекс Смит и Алекс факадан начал себя уважать. Благо теперь есть за что». Через несколько дней после битвы к Факадану и другим капитанам Ира начали стекаться деньги. Источники самые разные от страховщиков, решивших выплатить премии отрядам Ира, без которых имущество города пострадало бы куда сильней, до личных благодарностей с припиской вроде «Без вашего отряда мою дочь обесчестили бы скопом, прошу передать деньги этим славным парням». Приходили деньги от лавочника, вовремя смекнувшись, что пусть бандитов и вымели, но гопота никуда не делась, и лучше начать платить и раз, крышу крышу заранее. Тем паче, что просили фени по-божески, всего-то десятину с прибыли, не четверть, как раньше. Занес деньги и Саймон Тутфорд. К свадьбе подарок, щуточку мочной улыбкой сказал антрепренер. Слышал, ты дом покупать собираешься. Немного, немало, 300 долларов почти столько же антрепренер не додал в свое время за пьесу. Видно, что мистер Вудхорта довела жаба, но наладить отношения с начинающим политиком, у которого столько вооруженных молодцев, посчитал нужным. За счет самого же попаданца. Причем ссориться с ним, Алекс не стал и пригласил на свадьбу. Денег набежало достаточно много, и большая часть целевая. Конкретному капитану, бойцу или отряду, вдовам и сиротам погибших бойцов на поддержку ира от лавочников. Вместе с подарком от антрепренера средств как раз хватило на приличный дом в маленькой Германии. Три этажа, полуподвал, мансарда. Звучит громко, но общая площадь дома достаточно скромная, менее 200 метров даже с учетом полуподвала, мансарда и чердака. Дом стиснут с боков соседями, зато имеет задний дворик. Крохотный, порядка 50 метров, но отдельный, обнесенный забором из щелястых досок. Во дворе угольный сарай, будочка туалета и пара чахлых видавших виды деревьев, В которых Алекс не без труда опознал лишнюю. Целевые деньги капитана разделили честно. Получилось очень неплохое подспорье. На отдельные дома никому не хватило, но очень прилично. Тем более, с недавних пор офицеры Ира стали получать жалования офицеров ополчения штата Нью-Йорк, а придачу еще и свою долю от десятины лавочников, очень скромную, не выше жалования высококвалифицированного рабочего. Сержанты Ира получали немногим меньше, отличие достаточно символическое как правильно и будет», — уверенно сказал Патрик на собрании. «Деньги от эрофениям должны идти, потому как нормально работать у нас уже не выйдет. Ни времени на совмещение не будет, ни возможности. Сами понимаете, что не каждый хозяин будет терпеть такого работника. Но денег должно быть в меру, чтоб не рвались капитаны всякие рвачи. Согласны?» «Согласны, согласны», — проручал один из лейтенантов. Народ одобрительно загудел, обсуждая предложение. «А если я помимо, где заработать смогу, без ущерба для дела?» – озабоченно сказал немолодой сержант. финиган так? Слышал, ты вывески молюешь», – спросил Аластер. «Так-то маляром, как и ты, но вот подрабатываю». Подрабатывай, пожал плечами Аластер, оглядываясь на остальных капитанов. «Думаю, никто не против. Если не ущерб должностным обязанностям, то почему нет?» «Ты вот вывески молевать, Факадан может еще пьесу напишет». Активистам ИРА жалования не полагалось, не считая солдатского у тех, кто пошел на службу. Зато во время дежурств у некоторых трактиров их кормили бесплатно, наливали кружку пива. Ну и помощь врача за счет ИРА в случае с чего с ними или их семьями. Немало, если задуматься. Большая часть средств на поддержку ИРА пошла на спортивные клубы, коих открыли сразу несколько всего за пару дней. Примитивный, с субоким инвентарем, но там преподавался бокс, отныне и всегда кельтский, фехтование и фланкирование, атлетика, разные виды борьбы. Купили также дом под штаб по соседству с домом Алекса. Открыли несколько бесплатных столовых для бедноты из своих. А работали там те самые вдовые и сироты, так что идея Алекса, который просто-напросто первый ее озвучил, получила самое широкое одобрение общественности. Но были и другие деньги. Так, история талантливого актера и драматурга, вставшего на защиту города, подхвачены некоторыми газетами. Совпало так, людям требовалась позитивная информация, о ее в разграбленном и сожженном Нью-Йорке немного. А тут молодой, почти привлекательный, с романтичной амнезией и красивой, по мнению репортеров, истории любви. Своей цели статьи достигли, и люди охотно обсуждали личную жизнь попаданца. Настолько охотно, что по здравому размышлению он решил уйти из театра Бауэри, да и вообще со сцены. Одно дело стать любимцем публики за счет таланта, а вот так – спасибо нет. Началось обсуждение. А потом начали присылать деньги с пометкой к свадьбе. Достаточно много, чтобы купить еще один дом по соседству. Алекс вознаверился так и поступить. Логично же, верно? Можно сдавать комнаты, перестал думать о куске хлеба для семьи. Но на свою беду или благо он посоветовался с будущим тестем. Потратить на свадьбу, не задумываясь, сказал папаша, пригласи всех. В том же ключе выразился будущая теща, да и сама Лира. Не понимаешь, удивилась невеста, прекращая целоваться и, вставая с его колен, обрученным позволительне кое-какие шалости. Правда не понимаешь? Ах да, амнезия же. Просто у тебя так здорово получалось, что я думала. Лира вздохнула и заторторила о былых временах, ениях, пятинах, Ирландии и прочем. По ее словам, Ирландия делилась на четыре провинции, и когда в новеньком Ира появилось пять капитанов, все приняли это за знак. Тем более, после того, как попаданец отказался стать лидером и стал первым среди равных. «Милая, какой знак, если провинции четыре, а капитанов пять перебил невесту Алекс?» «Еще и Тара, что принадлежит Верховному Королю и считается Петиной. Она тоже как Петина считается, хотя это и не Петина», — объяснила Лира. «Власть у короля скорее мистическая, чем военная, так что Барт, который стал первым среди равных у Фенеев, ирландцами воспоминялся именно как веяние былого и жирный такой намек, что былое возвращается». «Нет, милый». «Ты не можешь претендовать на трон», — при этих словах попаданец облегченно выдохнул. «Это совсем-совсем другое. Ты как бы предвестник короля, понимаешь?» Ему нужно соблюсти старинные обряды кельтов как можно точнее, тогда Ирландия пробудится. Причем, по мнению невесты, выдавшей все это с крайне серьезным видом, пробудится как в мистическом смысле, так и в революционном. В голове попаданца сразу проснулись крайне ехидные мысли, но язык удалось удержать за зубами чуть погодя пристунил и мысли. Не самое идиотское поверь, если покопаться, то и на Руси найдется великое множество не менее странных для чужаков традиций и поверий, которые могут стать причиной революционных настроений. Осторожно распастив Лиру, он убедился, что как короля или кандидата в короли его никто не воспринимает и не будет воспринимать. Предвестник короля своей деятельностью как бы подготавливает его приход и грядущую коронацию, не более, но и не менее. В будущем ему и его потомкам, здесь Лира страшно засмущалась, будет определено почетное место при дворе короля. Не будет короля? Обязательно будет. Тогда нам пир нужен давать в пяти точках, пошутил попаданец. Мистическое число, да еще и отвоеванные территории по сути. Ты понял, Лира просияла и снова скачала с колен. Понял. Да, в пяти точках здорово будет. Там сразу пять дорог, пятины. И ты вроде как отражение грядущего короля, который коронуется в будущем на холме Тара. Точно. Девушка вскочила и убежала к отцу в соседнюю комнату. Молодые встречались под приглядом, дабы не вышло чего лишнего. Пап. Дальше у будущей миссис Фокадан, ее отца, начался странноватый диалог с вкраплениями игольских слов, которые Алекс понимал с пятого на десятое. Холм, да. Храм стаю честь святого Патрика и штаб медовые покои. Да, отражение будет, как другая сторона монеты. Попадание вздохнул незаметно, как-то не получалось у него жить спокойно. Вот и сейчас шутка обернулась явно чем-то серьезным. Причем, судя по лицам О'Брайенова, сперва подключившись к беседе, а потом поневшихся разносить новости по округе, это самое что-то вышло из-под контроля.